Эти результаты позже были подтверждены доктором Ури Барухом из израильского института древностей. Он выделил уже 165 разновидностей цветочной пыльцы, причем 45 из них происходят с ближнего Востока. В 1977 году для изучения плащаницы был создан специальный исследовательский проект. Участники проекта ставили перед собой три задачи: выяснить природу изображения на Туринской п л а щ е н и ц е выяснить происхождение п я т е н крови, объяснить механизм появления изображения. Участвовавшие в проекте американские ученые в 1978 году установили, что изображение просматривается лишь на самой верхней части поверхности волокон. Его нет ни с наружной стороны ткани, ни в центре нити. Также они показали, что темные и светлые участки изображения не связаны с наличием темных или светлых волокон, как можно было бы ожидать при окрашивании. Все нити на изображении были одинакового светло-желтого цвета. В местах, где этих волокон было больше, изображение о казалось более темным. Это позволило установить. что изображение на площенице является трехмерным. Попытки обесцветить волокна, проводившиеся с использованием 25 различных растворителей, оказались безрезультатными. Отпечаток на площенице ничем невозможно удалить. Вскоре после того, как американские участники проекта вернулись из Турина, двое из них Протестировали взятый с о к р о в а в л е н н ы х участков ткани материал и пришли к выводу, что на м а т е р и и имеются пятна настоящей крови. Возможно, что они находились на ткани еще до появления отпечатка тела, так как под этими пятнами каких-либо следов изображения нет. В то же время группа итальянских ученых, возглавляемая судебным патологоанатомом доктором, Пьер л у и д ж и б а й м а б а л о н е на основании проведенных независимых тестов сделал еще более далеко идущие выводы. Им не только удалось доказать, что на площенице имеется человеческая кровь, но они также выяснили, что эта кровь группы АБ резус-фактор положительный. Следующим значительным этапом в исследовании площеницы. Стали работы американского физика Джона Джексона, преподавателя физики военно-воздушной в Военно академии США. Работая с моделью плащаницы, он с помощью специальных приборов экспериментально измерил на курсантах добровольцах среднее расстояние, образующееся между поверхностью тела и тканью его покрывающей. Полученные данные он сравнил. с изменением цвета на фотографиях плащаницы обнаружил, что потемнение плащаницы в каждой точке находится в зависимости от расстояния до тела, которое оно, видимо, когда-то покрывало. Джексон, будучи специалистом в области обработки аэрофотоснимков, применил к фотографиям плащаницы разработанные для этого компьютерные программы, и ему удалось с их помощью восстановить реалистическую объемную форму лица и всего тела человека, образ которого запечатлен на плащанице. Дальнейшие эксперименты показали, что фотографии, а также картины, выполненные рукой художника, не обладают подобным свойством, по ним Не удается восстановить реалистическую объемную форму изображенного на них оригинала. Открытие Джексона стало новым серьезным свидетельством в пользу нерукотворной природы образа на Плащанице. Результаты прямых научных исследований Туринской Плащаницы можно попытаться суммировать следующим образом. Во-первых, установлено, что образ не является результатом привнесения в ткань каких-либо к р а с и ю щ и х веществ. Это полностью исключает возможность того, что образ является делом рук художника. Характерный желтовато-коричневый цвет образа вызван химическим изменением молекул целлюлозы, из которой в основном состоит ткань плащаницы. Физические и химические исследования пятен крови на ткани в соответствии друг с другом подтвердили, что это именно человеческая кровь. Было доказано, что пятна крови появились на площенице до возникновения на ней образа. В тех местах, где была кровь, она как бы э к р а н и р о в а л а ткань от изменения ее структуры. Однако попытки понять механизм возникновения образа на Плащанице встретились с непреодолимыми трудностями. Ситуация в исследованиях Туринской Плащаницы сейчас сложилась таким образом, что полученные о ней сведения достаточны, чтобы отвергнуть все гипотезы, предлагаемые для объяснения механизма возникновения образа. Этих гипотез четыре. Первая Плащаница – произведение кисти художника. Второе – образ на плащанице – результат прямого контакта с объектом. Третье – образ на плащанице – результат диффузионных процессов. Четвертое – образ на плащанице – результат радиационных процессов. Как уже было сказано, имеются убедительные доказательства того, что образ на площенице не является произведением художника остаются три последние версии все они были подвергнуты теоретическим и экспериментальным исследованиям было показано что механизмы контакта с тканью позволяют передать тонкие детали поверхности объекта но они не способны создать образ который за счет изменения интенсивности цвета передавал бы плавно изменяющееся расстояние между тканью и объектом. С другой стороны, диффузионные и радиационные процессы с учетом поглощения средой могут создать образы, которые несут информацию о расстоянии между объектом и тканью. Однако они не способны создать образы, обладающие нужным разрешением. То есть обеспечить достаточно высокую точность в передаче деталей, которую мы находим в изображении на п л а щ е н и ц е Все полученные данные свидетельствовали о том, что п л а щ е н и ц а несомненно несет на себе отпечаток мертвого тела, но является ли оно телом Иисуса Христа? Решить вопрос о подлинности п л а щ е н и ц ы могла только ее точная датировка. После открытия в 1949 году метода радиоуглеродного датирования исследователи неоднократно обращались к церковным властям с просьбой провести такой анализ для точной идентификации изображения на плащанице. Если бы результаты тестов показали, что она существовала еще при жизни Иисуса Христа или даже до этого... то она могла бы действительно считаться священной п л а щ а н и ц е й Если бы ученые доказали, что ткань создана позже, то речь могла идти только о подделке. Однако на протяжении многих лет эти обращения отвергались, так как для исследований необходимо было отрезать от р е л и к в и и изрядный кусок. Однако со временем Методика проведения данного исследования была значительно усовершенствована. Теперь для его выполнения понадобились бы лишь небольшие фрагменты материи, размер которых не превышает размеров почтовой марки. В 1988 году образцы ткани плыщницы были наконец взяты для радиоуглеродного анализа. Фрагменты ткани вместе с несколькими контрольными образцами, относящимися к началу второго века и концу средних веков, были отправлены в три независимые лаборатории в Тусоне, штат Аризона, США, Оксфорде, Англия и Цюрихе, Швейцария. Методом масс-спектрометрии ученым удалось измерить остаточную радиоактивность изотопов углерода в нитях льна, из которых соткана материя. Точность полученных результатов составила примерно 95 процентов. На основании проведенных исследований все три независимые лаборатории в США, Англии и Швейцарии выдали схожие данные. Возраст Туринской плащаницы составляет всего 600. В семьсот тридцать лет в исследовании Плащаницы наступил кризис. Ученые во всем мире принялись анализировать полученные данные. Результаты тестирования нельзя было объяснить ни предварительной химической обработкой образцов, ни неточностью оборудования. Речь могла идти лишь о наличии некоторых статистических погрешностей. Но если результаты анализа о ш и б о ч н ы то может быть проблема связана с самим исследуемым образцом? Потребовалось 20 лет, чтобы доказать, что плащаница все-таки подлинная, а в радиоуглеродную хронометрию в к р а л а с ь ошибка. И сделали это российские исследователи. Странно, что крупные специалисты не учли известные факторы, которые могли вызвать эффект омоложения п л е щ а н и ц ы Некоторые из них открыла именно наша лаборатория, заявил биохимик Дмитрий Анатольевич Кузнецов, выступая на международном совещании в Риме, состоявшемся 2 мая 1993 года. Доклад российского ученого. из исследовательской лаборатории имени Седова стал настоящей сенсацией. Кузнецов поставил под вопрос достоверность полученных данных для объекта подобного плащаницы, за свою долгую историю многократно подвергавшегося сильным загрязнениям, от которых практически невозможно избавиться. Вслед за Кузнецовым проблему достоверности результатов радиоуглеродного датирования Подняли в своих работах американец Вальдес, французский профессор Ринодо, немецкий исследователь Линдер. Кратко суммируя результаты их исследований, можно сказать, что в результате одного только пожара в ш а м б е р и в 1532 году ткань плащаницы могла помолодеть примерно на 350 лет за счет приращения содержания в ней углерода. C14. К этому следует добавить влияние микрофлоры, внутреннее биофракционирование изотопов углерода и другие факторы. Наконец, в отчетах лабораторий, проводивших в 1988 году радиоуглеродные исследования плащаницы, выявлены несоответствия, ставящие под сомнение чистоту проведенного эксперимента. Группа российских специалистов под руководством директора института криминалистики ФСБ Анатолия ф е с е н к о пришла к выводу, что еще одной причиной омоложения ткани стали следы растительного масла, с помощью которого в средние века реставрировали п л а щ е н и ц у после пожара. Эти привнесенные в ткань органические вещества более позднего происхождения омолодили ее. На целых 1300 лет серьезно повлияв на результаты исследования. Московский химик Андрей Иванов провел серию собственных экспериментов. Он смоделировал пожар, при котором в средние века пострадала реликвия, и установил, что плащаница загрязнилась молодым углеродом. Ученый предложил другой способ определения возраста плащаницы. По содержанию азота, который со временем замещает углерод в волокнах ткани. И хотя азота там ничтожно мало, существуют методы, способные точно зафиксировать его количество. В поддержку версии российских ученых американские исследователи обнаружили наличие на ткани плащаницы биопластического покрытия. возникающего в результате жизнедеятельности грибков и бактерий. Это покрытие распределено по всей поверхности ткани, начиная от угла, отрезанного в 1988 году для проведения радиоуглеродного тестирования. Эксперименты показали, что во время предварительной обработки образцов которая проводится для их последующего изучения в лабораторных условиях, ученые, скорее всего, не смогли удалить такое сильное загрязнение. Более того, еще в 1973 году бельгийский эксперт, занимающийся изучением текстиля Жильбер Раис пришел к выводу, что углы п л а щ а н и ц ы очевидно, уже в средние века Стали постепенно снашиваться, так что потребовался ее ремонт. Именно этим объясняется появление заплат с изнаночной стороны всех углов п л а щ е н и ц ы которые фактически перекрывали даже часть изображения. В роли этих заплат выступал голландский подкладочный материал, подшитый к п л а щ е н и ц е весной 1534 года. Поэтому можно было также предположить, что на взятый для изучения образец ткани оказал воздействие материал, добавленный во время восстановления п л а щ е н и ц ы в 1534 году, в результате чего содержание изотопов C14 могло измениться за счет добавления новых нитей. В последнем случае связь между исследуемым образцом ткани и площеницей не могла быть точно установлена до тех пор, пока не были получены аналогичные результаты для еще хотя бы одного образца, взятого из другого места площеницы. Введение же дополнительного количества углерода в исследуемый материал серьезно искажает получаемые результаты, делая площеницу значительно моложе, чем она есть на самом деле. На третьем международном конгрессе по изучению плащаницы, прошедшем в Турине 6-7 июня 1998 года, были обобщены все данные, полученные в результате исследований и экспериментов. Особое внимание было уделено двум темам: проблеме датировки радиоуглеродным методом и проблеме происхождения изображения на ткани. Вероятность того, что образ Христа просто нарисован, исключена окончательно. Ткань была подвергнута спектральному анализу и исследована в инфракрасных лучах, и это подтвердило невозможность искусственного создания изображения. Последняя сенсация, связанная с п л а щ е н и ц е й Обошла мировые средства массовой информации в апреле 2004 года. Итальянские и британские ученые, обработав фотографии туринской п л а щ а н и ц ы обнаружили на обратной стороне покрывала второе изображение мужского лица. Когда я смотрел на фотографии, у меня возникло впечатление, что и на обратной стороне плащаницы есть слабое изображение, говорит профессор Падуанского университета д ж у л и о Фанти. Хотя это изображение было очень нечеткое, у ч е н о м у удалось различить очертания носа, глаз, волос, бороды и усов. Не удалось разглядеть лишь формы тела. На обеих сторонах полотна лик запечатлен на самой поверхности ткани и затрагивает лишь самые внешние волокна материала, рассказывает Фанти. По его мнению, при таком раскладе очень трудно подозревать подделку. Обратная сторона плащаницы была впервые исследована лишь в 2002 году. Когда во время реставрации с реликвии сняли нашитые в 1534 году заплаты. Компьютерный анализ показал, что изображение на изнаночной стороне совпадает с изображением на лицевой, хотя ученые получили достаточно смутные очертания лица. Они смогли различить нос, глаза, волосы, бороду и усы. Обнаружить отражение тела на изнанке покрывала. Не удалось. Сотрудники Лондонского института физики обнародовали 13 апреля 2004 года заявление, в котором говорится, что вновь открытое изображение, которое было недоступно невооруженному глазу и скрывалось под всем уже известным образом, обладает поразительным эффектом трехмерности, и кроме того, по форме, размеру и положению совпадает с уже известным лицом. А в докладе, опубликованном в журнале Journal of Optics, подчеркивается, что изображение на обеих сторонах п л а щ а н и ц ы располагается на поверхности ткани и не затрагивает нитей, находящихся в глубине. Ученые выдвигают гипотезу о том, что следы на покрывале могли образоваться в результате коронного разряда. Такой разряд может возникнуть, когда тело находится в ионизированной атмосфере в электрическом поле. Похоже, ученые близки к тому, чтобы дать внятное и приемлемое в научной среде объяснение главной загадки плащаницы: каким образом на ней запечатлелось, как на фотопленке, изображение тела Христа. Первая известная гипотеза на этот счет. Датируется X веком, и принадлежит она Григорию, архидиакону храма Святой Софии в Константинополе. Он предположил, что нерукотворный образ возник буквально из-за и с п а р и н ы смерти на лице Спасителя. В других гипотезах предполагалось, что фактор, оказавший воздействие на ткань п л о щ а н и ц ы имел естественную природу. Третью уточняли. Этот естественный фактор был следствием другого сверхестественного ъ события — воскресения Иисуса Христа. Российский физик Александр б е л я к о в доказывает, что отпечатавшееся на ткани изображение — результат процессов, происходивших в теле Спасителя при воскресении. Он сформулировал теорию, которая получила название теории огненного тела. Суть этой теории в том, что в момент воскресения Иисуса Христа его плоть преобразилась в световую энергию. Энергия как бы наполнила тело в момент воскресения, повторяя его форму. Ученый своими экспериментами продемонстрировал необычность этого излучения. При помощи различных лучей от ультрафиолетовых до рентгеновских Исследователь проецировал и з о б р а ж е н и е на ткань, но четкого рисунка не получалось даже на очень близком расстоянии. Между тем на п л а щ е н и ц е изображение губ, пальцев и других более мелких деталей очень четкое. Таким образом был сделан вывод, что ни один из известных современной ф и з и к и видов излучений не мог оставить на ткани таких следов. Проведенное исследование недвусмысленно подводит нас к мысли о том, что и сам этот неизвестный фактор не был естественной природы, то есть не подчинялся законам физики. По-видимому, этот фактор стал результатом прямого действия Бога. В момент воскресения некая световидная энергия наполнила тело Иисуса Христа и окружила его тело, повторяя его форму. Эта энергия, возможно, была подобна тому огню, в котором являлась сила Божья, как мы читаем об этом в Ветхом Завете. Когда Бог явился Моисею на горе Синай, Моисей увидел горящий, но не сгорающий куст терновника. Огонь горел, но не распространялся на весь куст. А когда Илья возносился на небо, Елисей увидел как бы огненную колесницу. которая подхватила илью и понесла его. Следует отметить, что воскресение Иисуса Христа не было похоже на другие случаи воскресения людей из мертвых, описания которых мы встречаем в Ветхом и Новом Заветах. Это воскресение было подобным тому, о котором пишет апостол Павел: сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Этот огонь был прямым действием Бога. Перед ним творение тает, как воск от огня, но сам этот огонь не р а с т е к а е т с я не произвольно и не распространяется по законам физики. Плащаница, по-видимому, говорит нам о том, что воскресение Иисуса Христа произошло в огненном теле, и это огненное тело оставило ожог. в виде нерукотворного образа на ткани плащаницы. Таким образом, на плащанице запечатлено не только тело Иисуса Христа распятого и умершего на кресте, но и его тело по воскресении. Действие этого огня вызвало химические изменения в ткани плащаницы и ее потемнение, подобное тому. Какое происходит от сильного излучения? Энергетическая плотность огненного тела уменьшалась в зависимости от расстояния до поверхности ткани. Именно поэтому плащаница потемнела сильнее в тех местах, которые были ближе к телу. Максимальное потемнение возникло в точках, которые прикасались к телу. Можно ли проверить справедливость этой версии? Для проверки положений предполагаемой гипотезы обычно рекомендуется провести соответствующий эксперимент. Однако в нашем случае мы имеем уникальный след Божьего воздействия на п л а щ е н н и ц у и не в нашей власти повторить что-либо подобное. Но ведь ученым приходится исследовать и такие явления, которые они не могут смоделировать в своих лабораториях. Может быть? имеются какие-то дополнительные сведения, которые могут подтвердить справедливость предлагаемой гипотезы. такими дополнительными сведениями могли бы быть свидетельства евангелистов в сопоставлении их со свидетельством плащаницы. если гипотеза огненного тела позволит привести в гармонию ряд, казалось бы, не связанных между собой обстоятельств, то в этом случае она получит дополнительное подтверждение. Для того чтобы назвать имевший место факт историческим, необходимы два условия: чтобы этот факт был включен в причинно-следственную цепь, образующую ткань действительности, чтобы он стоял в одном ряду с другими историческими событиями, так чтобы его можно было изучать по аналогии. Воскресение Иисуса Христа не отвечает ни одному из этих условий. Оно не связано причинно-следственной связью ни со смертью Иисуса, ни с пустым гробом, ни с его последующим присутствием на этой земле. Но если данные науки верны, то все указывает на то, что Туринская Плащаница, возможно, последнее напоминание о человеке, который пострадал от ужасных мук и умер на кресте в самом начале. первого века новой эры. И если этот человек Иисус Христос, то мы находимся прежде всего перед доказательством любви, приведшей Его к смерти, чтобы дать нам жизнь. И в этом смысле Плащаница становится источником, документом, связывающим между собой многие поколения верующих в Иисуса Христа. Они не нуждались в ней, чтобы верить. Но тем не менее р е в н о с т н н о хранили и почитали ее, потому что она была видимым знаком любви Спасителя. Многие сегодня забывают, что центром христианской веры является личность распятого и воскресшего Иисуса Христа, а не какие-то идеи, культура, обряды или этические позиции. Чтобы помочь нам найти личный контакт со Спасителем, Проведение сохранило до нашего времени потрясающий образ его страданий и смерти, запечатленный на погребальных пеленах Христа. Плащаница является своего рода пятым Евангелием, которое написано не чернилами, а кровью, пролитой ради нашего спасения. Исследование плащаницы. дают нам возможность вместе с нею стать свидетелями и очевидцами воскресения Христова. Конечно, Христос не исторический деятель прошлого. Иисус Христос живет и сегодня, потому что он воскрес. И именно это стало причиной возникновения общины его последователей. Живое и прямое доказательство воскресения Христа – это Церковь Христова. которая возникла не из согласия между его последователями с тем, чтобы продолжать его дело и распространять его учение, а потому, что он дал им увидеть себя живым.